Особо крупных веток в реке не было видно. По воде плыли только сучья, непригодные для цели беглецов. Батяд посмотрел на поручень понтона. Это подойдёт, пролевел он, перекрывая шум реки. Амброзинки внул и гигантом мгновенно оторвал левый поручень. Это был длинный, грубо отёсанный шест. И тут же Фиоп занял позицию рядом с Амброзином, превратившись в кормчего этого странного судна. Скорость течения воды нарастала, а впереди их ждали пороги. Уже издали было видно, как вода кипит и пенится от середины реки и почти до самого правого берега. Амбразин приказал батиату направить понтоны влево и постараться пройти по самому глубокому месту, приложив все свои силы. Батиат выполнил манёвр с неожиданной ловкостью, и понтоны повернули влево, огибая порог. Но задняя часть вооружения сменила направление не так быстро, как было бы нужно, и последний понтон силой ударился о камни и разлетелся в щепки. Пассажиры проводили взглядами обломки крушения, унёшащиеся вперёд через порог, и тут же сосредоточились на том, чтобы благополучно миновать спутанницу камней и водоворотов, угрожавших разбить и оставшиеся части моста. Это было немного похоже на то, как если бы они скакали на диком коне, впервые почувевшем на своей спине всадника. Понтоны подпрыгивали и раскачивались, несясь вниз по течению. С одна реки тут и там поднимались острые камни, берега временами сближались, выдвинув в воду острые мысы, возле которых кружились яростные водовороты, а потом речное русло внезапно расширялось, понтоны замедляли ход. чтобы тут же снова помчаться как сумасшедшие, потому что оказалось, что река вздумала повернуть едва ли не под прямым углом, и что было за поворотом, никто не знал. Пассажиры хрупкого судёнышка пребывали в постоянном напряжении, и им требовалось немало сил просто на то, чтобы удержаться в равновесии. Потом в какой-то момент течение замедлилось, а каменистое дно вроде бы стало ровнее. И пассажиры уже готовы были подумать, что самые страшные опасности остались позади, но тут дно реки начало подниматься, сквозь в воду уже просматривались усыпанные галькой отмели, и возник новый риск: они могли просто застрять на мелком месте. Да ещё последовал очередной внезапный поворот, и Ароси покатился по доскам и упал в воду. Ароси за вортом в ужасе закричал диметр: "Скорее, помогите мне, его уносит течением!" Ватрено мгновенно взмахнул мечом, перерубив одну из тех верёвок, что скрепляли понтоны, и верёвка полетела в воду, но Арусию никак было её не поймать. Если мы его сейчас же не вытащим, его убьёт холод, кричал Амбразин. Скорее! Ливия, не говоря ни слова, схватила верёвку и обвязала один её конец вокруг своей талии, а другой сунула в руки Ватрено. "Держи покрепче", сказала она и прыгнула в воду. Девушка быстро поплыла к оросию, уже отдавшемуся на волю течению и почти потерявшему способность сопротивляться. Добравшись до грека, Ливия схватила его за пояс и закричала: "Тащи, тяни, я его держу". Ватрен и все остальные начали тянуть за верёвку, а Баття тем временем старался удержать понтон, чтобы тот не слишком велял. И вот наконец сначала Ливию А потом и Арося выудили из воды. С них лило потоками, оба промёрзли насквозь, а Арося был почти в обмороке. Товарищи поспешно накрыли их одеялами, чтобы пловцы могли снять мокрую одежду и хоть как-то обсушиться. Зубы у обоих выбивали громкую дрожь, кожа побледнела, Арося едва успел пробормотать: "Спасибо" и потерял сознание. Ватрен подошел к Ливии и положил руку на плечо девушки. «И подумать только, я ведь не хотел, чтобы ты отправлялась с нами. Ты сильна и добра, девочка, и счастлив будет тот мужчина, с которым ты когда-нибудь соединишь свою жизнь». Ливия ответила ему усталой улыбкой и свернулась к клубочкам рядом с Амбразином. К вечеру река уже окончательно угомонилась, ее течение стало ровным и плавным, Берега расступились в стороны, достигнув верхних равнин, но беглецы пока что не видели места, которое подходило бы для того, чтобы причалить и дождаться Аврелия, который, как мог без труда догадаться любой, мчался вслед за ними со всей возможной скоростью. На следующее утро путники увидели, что река разделяется на два рукава и повернули влево, но только к вечеру следующего дня Когда река наконец донесла их до нижней равнины, они сумели поддогнать свою судёношку к берегу и привязать его к колу, вбитому в землю. На данный момент их великое плавание закончилось. Теперь им предстояло лишь терпеливо ожидать воссоединения с отставшей частью отряда, то есть дождаться командира и императора. Амбразин, который тревожился, пожалуй, больше всех остальных, Тем не менее, я старался вселить с товарищей уверенность и спокойствие, но тому содействовало и само место, в котором они очутились. Вдали пастухи гнали домой овец, алые отсветы на облаках у горизонта медленно гасли, отступая перед мягкой ночью. Речные волны плескались у берега, рыбаки спешили к причалам. "Бог нас поддержал", сказал Абразин. "И я уверен, он и впредь будет помогать нам". потому что правда на нашей стороне и потому что нас преследуют не сомневаюсь очень скоро мы встретимся с нашими товарищами ну мы спаслись в основном благодаря тебе сказал Ватрен уж не знаю как это ты умудрялся вовремя замечать все эти пороги мели и водовороты честно говоря мне кажется что ты маг магистр я просто знаю законы архимеда друг мой ответил Амбразин судно Сильно погружённая в воду, то есть более тяжёлая, движется быстрее, и оно потащит за собой на буксире более лёгкое, если течение быстрое. А если течение медленное, такое судно тормозит сильнее лёгкого. Так что всего и нужно было, что перераспределить вес в нужный момент. Ну а теперь я хотел бы отправиться на берег вместе с Ливией, у которой, если не ошибаюсь, имеются кое-какие деньги. Мы купим еды для всех. В этих троягах должно быть достаточно сыра и молока, а может и хлеб найдётся. Совсем недалеко они нашли деревеньку, называвшуюся Маджи. Люди там говорили на одном из кельских диалектов, не слишком отличавшемся от родного языка Амбразина. Однако служители маленькой христианской церкви, стоявшей на краю деревни, объяснялись на удивительно хорошей латыни. Амбразин и Ливия узнали, что река по которой они прибыли, называется Рейн, и что это самая большая река в Европе и одна из величайших в мире, и сравнить её можно разве что с Тигром и Евфратом, что протекали через сады Эдема. Если они и дальше продолжат путь по воде, то скоро доберутся до большого озера, но за ним их ожидают непроходимые водопады. Единственный способ одолеть их обойти по суше. А за озером река снова становится спокойной и широкой. Амбразин в результате всех этих объяснений пришёл к окончательному решению. Да, мы так и поступим. Вода самый подходящий путь. Если мы дальше пустимся по реке, то, пожалуй, сумеем избежать многих опасностей и, может быть, даже доберёмся до океана. Но сначала нам нужно найти лодку, которая была бы достойна такого названия. На понтонном мосту нам далеко не уплыть. Чудо уже и то, что мы сюда прибыли живыми и здоровыми. Амброзин расспросил также и о том, как обстоят дела в землях, расположенных к северу от этого места. Оказалось, что франки завоевали обширные территории, прежде принадлежавшие галлам, то есть самые богатые провинции римской империи. Центральная часть материка пока ещё оставалась островком римской культуры, и правил её некий военачальник по имени Сигрий, объявивший себя царём Римлен. Полагаю, сказал Амбразин, что далее для нас было бы лучше сойти на восточном берегу реки и продолжить путь по суше, пока мы не доберёмся до пролива, отделяющего Британию. А там, один день пути морем, и мы очутимся на моей родине. «Милостивый Господь, как много времени прошло! И кто знает, насколько там все переменилось, и сколько людей из тех, что я знал когда-то, уже покинули этот мир, и сколько друзей успело забыть меня!» «Ты рассуждаешь так, словно мы уже видим берег твоего острова», — сказал Оливия. «Но у нас впереди слишком долгий путь, и опасностей нас ждет не меньше, чем осталось позади». «Да, ты права», — ответил Амбразин. но наше сердце всегда опережает ноги, оно быстрее самого быстрого скакуна и ничего при этом не боится. «Разве не так?» «Так», — согласилась девушка. «Разве ты сама не думаешь о своем городе в лагуне? Разве ты не тоскуешь по нему?» «Ужасно тоскую, но все равно я никогда не брошу Ромова». «И Аврелия, если я не ошибаюсь?» «Наверное, ты прав». Но за всё то время, что мы провели вместе, он лишь однажды признался, что кое-что ко мне чувствует. Это было той ночью в фануме, когда мы думали, что на следующий день разойдёмся в разные стороны и никогда больше не увидим друг друга. А из тех пор я так и не набралась храбрости, чтобы произнести слова, которых, возможно, он от меня ждал. Лицо Амброзина приобрело очень серьёзное выражение. Аврелия терзают болезненные сомнения, они полностью заняли его ум. И пока он не разгадает свою загадку, в его душе не останется места для чего-то другого. Тебе следует это помнить. Они уже приближались к реке, и Амброзин внезапно сменил тему. Нам необходимо найти лодку, сказал он. Без неё не обойтись. Если Аврелий сумел уйти от Вулфилы, Он будет здесь через пару дней, и мы должны быть готовы отплыть в любой момент. Иди, готовь еду. Надеюсь, я вернусь скоро и с хорошими новостями. Оставив девушку, старый наставник направился к причалу, возле которого встали на якорь несколько лодок. Рыбаки выложили дневной улов на деревянные скамьи, вокруг них собрались покупатели. Свет фонарей, уже зажжённых на лодках, отражался в водах великой реки.